Мать хочет еще о чем-то поговорить с тобой. «Гарри!» — крикнула в трубку инет. «Сэн Джудский симфонический в декабре дает щелкунчика. Они работают с балетным ансамблем штата, имеют большой успех, билеты распродаются так быстро, как ты думаешь, взять девять билетов на сочельник? Дневной спектакль в два или лучше пойти вечером? Двадцать третьего?» Тебе решать. Мама, послушай. Не позволяй папе принимать это предложение. Не позволяй ему ничего решать, пока я не прочту письмо. Вышли мне завтра же копию по почте. Хорошо, Гарри. Но сейчас гораздо важнее щелкунчик. Надо взять девять мест рядом, билеты распродаются так быстро, ты просто не поверишь. Положив на конец трубку, Гарри с силой прижал руку к глазам. И перед ним, словно на темном экране, вспыхнули два искаженных образа, два игрока в гольф. Инет, перебрасывающий мяч с качковатого участка на ровное поле. Вообще-то это мошенничество. И Альфред, посмеивающийся над своими неудачами. Четырнадцать лет назад старик отмочил такую же штуку, ни с того ни с сего выкинув белый флаг. Братья Рот купили Мидленд Пасифик, когда... Альфреду оставалось несколько месяцев до полных шестидесяти пяти лет. Фентон Крил, новый президент Мидленд-Пасифик, пригласил его на ланч в Морелли. Роты подвергли чистке верхний эшелон служащих, противившихся слиянию. Но Альфред, главный инженер, не принадлежал к их числу. Ротам требовался человек, который обеспечил бы работу дороги в период хаоса, пока ликвидировали офис в Сен-Жуди и переводили штаб-квартиру в Литтл-Рок, пока новый персонал во главе с Крилом осваивал дело. Крил предложил Альфреду 50-процентную прибавку к жалованию и пакет акций «Орфик», если он останется еще на два года, возьмет на себя руководство переездом в Литтл-Рок и гарантирует преемственность. Альфред ненавидел ротов и готов был ответить отказом, но вечером инет — принялась за него. Одни только акции Орфик стоили семьдесят восемь тысяч долларов. К тому же пенсию исчисляют на основании заработка за последние три года, а значит пенсия тоже увеличивалась на пятьдесят процентов. Неопровержимые доводы поколебались решимость Альфреда, но три дня спустя, вернувшись домой, он сообщил инет, что подал прошение об отставке. И Крилл его подписал. Оставалось семь недель до конца полного года, в течение которого Альфред получал максимальное жалование. Бросить работу в такой момент — какая нелепость! Но ни тогда, ни потом он не объяснил ни жене, ни кому-либо другому, почему вдруг передумал, сказал только я, принял решение. В тот год... За рождественским столом в Сент-Джуди, после того, как Иннет тайком подложила на тарелку малышу Арану орешки, которыми был начинен гус, а Кэролайн схватила эту начинку с тарелки, вышла в кухню и швырнула в ведро, словно гусиный помет, прокомментировав сплошной жир. Фу! Гарри, потеряв терпение, заорал. Не мог подождать еще семь недель? Дотянуть до 65 пяти лет? Гарри, я работал всю жизнь. Мне решать, когда выходить на пенсию, а не тебе. И на что тратил досуг этот человек, которому так не терпелось выйти на пенсию? Сиднем сидел в синем кресле. Об Аксоне Гарри понятия не имел, но жалованье ему платили за то, чтобы он был в курсе деятельности таких конгломератов, как Орфик Мидленд. Он знал, что братья Рот продали контрольный пакет, чтобы покрыть убытки от канадской золотопромышленной авантюры Орфик Мидланд пополнила ряды тех, расползшихся и потерявших собственное лицо мегакомпаний, чьи штаб-квартиры рассеяны по предместям американских городов. Служащие там замещались точно клетки в живом организме или, вернее, точно буквы в известной игре в слова, где моча превращается в моду, а затем в воду. Стало быть, к тому времени, когда Гарри дал добро на приобретение очередного крупного пакета акций «Орфик Мидленд», пополнившего портфель Сент-Траста, не осталось уже никаких сотрудников той компании, что ликвидировало третье по количеству рабочих мест сент предприятие и лишила железнодорожной связи большую часть сельского Канзаса. «Орфик Мидленд» полностью вышла из транспортного бизнеса. Все, что уцелело от товарных линий «Мидленд Пасифик», было распродано, и компания целиком сосредоточилась на строительстве и содержании тюрем, производстве изысканных сортов кофе и финансовых услугах. Новенький, 144-жильный оптоволоконный кабель так и остался закопанным, в ненужной более и полосе отчуждения. И этой компании отец хранил верность. Чем больше Гарри думал об этом, тем больше злился. Сидел один в кабинете, не в силах подавить нарастающее возбуждение или хотя бы унять дыхание, вырывавшееся из легких с напором локомотивного пара. Он не видел красивого тыквенно-желтого заката, расцветавшего за тюльпанными деревьями по ту сторону железнодорожных путей. Он видел только принципы, извращенные принципы. Наверное, он просидел бы так целую вечность, одержимо выстраивая обвинительную речь против старика отца, но тут за дверью кабинета что-то зашуршало. Рывком вскочив на ноги, Гарри распахнул дверь. Кейли сидел на полу, скрестив ноги, изучая свой каталог. «Теперь можно поговорить?» «Ты сидел тут и подслушивал?» «Нет», — возразил келип — «ты обещал поговорить, когда закончишь с бабушкой. Я спросить хочу насчет того, какую комнату можно поставить под наблюдение». Даже вверх ногами Гарри отчетливо видел в каталоге трех- и четырехзначные цены, какие-то предметы в начищенных алюминиевых корпусах с цветными жидкокристаллическими экранами. «Новое хобби», — пояснил Кейлип, — «я хочу установить систему наблюдения». Мама говорит, можно в кухне, если ты не против. Ты хочешь установить в кухне систему наблюдения? Это такое хобби? Да. Гарри только головой покачал. У него в детстве было множество увлечений, и долгое время его огорчало, что сыновья ничем не интересуются. Кейлеб, видимо, смекнул, что, услышав слово «хобби», отец разрешает траты, на которые в противном случае вполне мог бы наложить вето. И Кейлиб увлекся фотографией. Ровно настолько, чтобы получить от Кэролайн камеру с автофокусом, зеркалку с более мощным телеобъективом, чем у самого Гарри и цифровую мыльницу. Потом он переключился на компьютеры и забыл о них, как только Кэролайн купила ему ноутбук и наладонник. Но Кейлибу... Скоро стукнет двенадцать, и Гарри был сыт по горло. При слове «хобби» теперь срабатывали защитные механизмы. Он вырвал у Кэролайн обещание не покупать мальчику новое оборудование, не посоветовавшись предварительно с ним вести наблюдение. «Это не хобби», — сказал он. «Хобби, папочка. Мама сама и посоветовала. Сказала, начать можно с кухни».